Глава тридцатая. Вопреки ожиданиям, из экипажа вышел не Тир, а молодая женщина. Высокая, черноволосая, в роскошном синем платье, которая подчеркивала фигуру. Шикарную фигуру. Я узнала ее. Это была Елена, принцесса Ирсланда, сестра-близнец короля. Говорят, она убила своего мужа, старого герцога, «Через неделю после свадьбы, и теперь живет как свободная женщина». Джеральд открыл рот, глазея на ее высочество. Алентер расправил плечи, подошел к принцессе с непроницаемым лицом и поцеловал кисть. «Мое сердце пронзила колющая боль, когда я увидела столь интимный жест. Элена смотрела на Алентера гордо, будто свысока». Генерал выпрямился, одернул мундир, и они оба застыли, глядя друг на друга. Общее внимание привлек черный экипаж с шестеркой лошадей, который двинулся к воротам особняка. Наблюдая за принцессой Еленой, я позабыла о Джеральде. Куда он поехал? Почему в экипаже генерала? Хоть бы со Сквайером ничего не случилось. Генерал молчаливым жестом предложил Елене войти в дом. Она двинулась вперед, а он следом, заложив руки за спину, хмурый, как ночь. Принцесса подняла взгляд, осматривая фасад особняка, и увидела в окне меня. Ее глаза сделались обжигающе ледяными, хищными. Я бросилась от окна со скоростью кошки, прижалась спиной к стене и глубоко вздохнула. «Нет, она не может меня узнать. Мы никогда лично не встречались». А на тех портретах, которые она могла видеть, я изображена юной утонченной леди в пышных платьях и дорогих украшениях. Какая неприятная женщина эта Элена, хотя и красивая. В дверь постучали, и я поспешила открыть. Это оказался мэтр Батлер. Он подошел к кровати, где отдыхала Кэти, и стал осматривать девочку. Дверь осталась открытой, и я услышала голоса вошедших в дом генерала и его гостей. Кто был этот парень, с которым ты говорил во дворе? – хмыкнула Елена. Я выглянула на лестницу, не терпелась узнать, зачем приехала принцесса и рассмотреть ее получше. Елена говорила на языке Ирланда, но я хорошо понимала, учила его в академии три года. ну кто этот парень? «Дерек», — повторила Елена, — «не молчи». «Или... <смех> ты что, ревнуешь?» «Родственник моей няни», — ответил генерал, проходя в центр гостиной. Навстречу генералу выбежала булочка. Облизала хозяину руку и пошла приветствовать гостью. «Уйди от меня! Уйди!» — отмахнулась принцесса. «Убирайся!» «Булочка, иди ко мне!» Низко пророкотала Лентер. «Не подходи к леди Элене, а то отравишься». «Очень смешно, Дерик». Элена отряхнула руки, будто в чем-то запачкалась, и кивнула на ковер, где под присмотром моей мамы и госпожи Рут играла Мэри. А, -а, «А, вот и то, что обсуждает весь свет. Твои бастарды». «Это Мэри, познакомься, Элена», сухо произнес генерал, указав на девочку. «А второго ребенка ты уже куда-то пристроил? Слышала, вроде двойню подкинули. Я не собираюсь никого никуда пристраивать. Кэти спит наверху. Плохо себя чувствует. Алентер кивнул на лестницу, и я отпрыгнула к стене, затаив дыхание. Так они правда твои? Кто их мать? Все только об этом и говорят? Мои, Лена. Почему-то я думала, у тебя первый будет сын, а тебе принесли двух девок. усмехнулась Елена. «И каково тебе почувствовать себя отцом?» «Я в полном восторге», язвительно ответила Лентер. «Да, я знаю. Ты же никогда не хотел детей». Принцесса продолжала говорить на языке Ирланда, полагая, что никто из служащего персонала в особняке ее не понимает. «Ты поболтать приехала», строго ответил генерал тоже на ирландском. «Хоть бы предупредила, я бы грязные пеленки прибрал». «Я приехала по важному делу, в котором только ты сможешь помочь, Дерик», ответила Елена, мгновенно став серьезной. Принцесса сцепила пальцы замком, взгляд ее заговорщицки заблестел, а на губах промелькнула хищная улыбка. «Я весь во внимании». Генерал положил ладонь на спинку стула. «Ты должен помешать моей свадьбе!» Выпалила она.